Например, в намерениях отравить колодцы, поджечь амбары, в агитации крестьян не выходить на работу и так далее. Словом, пустяки. Около двадцати человек попались как следует, они были обвинены в заговоре. Их группа якобы планировала украсть лошадей, прискакать в соседний город и поднять там восстание. О начале восстания должен был возвестить церковный колокол. В действительности ничего этого не произошло. Колодцы не были отравлены, скот не пострадал, лошади и амбары остались целы, церковный колокол не звонил, и крестьянского восстания в этом районе не было. История была выдумана от начала до конца. Теперь подавляющее большинство заключенных по тюрьмам людей составляли колхозники и продолжали составлять до самого конца ежовщины. Причем их группы, были почти тождественными по составу. Сначала арестовывали председателя колхоза. Он выдавал ближайших сообщников. За ними шли бригадиры и, наконец, простые крестьяне. Обычно колхозники сознавались сразу, как только узнавали, что от них требуется. НКВД сообщал об этом через стукачей, распределенных по камерам. Колхозников, как сообщает очевидец, Партиями отправляли в северные лагеря два раза в неделю. В отдаленных районах происходило то же самое. Английский наблюдатель, находившийся в то время в Ленкаране, Азербайджан, видел, как по городу один за другим проезжали грузовики с местными крестьянами. Их сопровождал конвой НКВД. Суда, в том числе пассажирские, были сняты с рейсов и подогнаны к азербайджанскому побережью, чтобы перевезти этих людей через Каспийское море. Евгений Гинсбург пишет, что к лету 37 -го года нас охватило ощущение колоссальных масштабов того действия, в центр которого мы попали. Исполнители всех операций были перегружены до нельзя, они бегали, метались, что называется, высунув языки. Не хватало транспорта, трещали от переполнения камеры – Круглосуточно заседали судебные коллегии. Офицер НКВД, арестованный в ноябре 38 года, говорит, что уже за шесть месяцев до этого НКВД стало ясно. Дальше репрессии такими темпами продолжаться не могут. В сейфах было накоплено достаточно материалов, чтобы объявить шпионом практически любого руководящего работника в стране. Многие из этих людей так и не были арестованы. Хороший пример – профессор Богомолец, президент Академии наук Украины. Он умер своей смертью, но по крайней мере 10 арестованных ранее ученых называли его в своих показаниях фашистским шпионом. К этому времени половина городского населения уже была занесена в черные списки НКВД. Арестовать их всех было нельзя. С другой стороны, всякие различия исчезли. Было столько же оснований взять одного, как и другого, и третьего. Представители ранее установленных категорий, бывшие партизаны, старые большевики, участники оппозиции и так далее, были в основном уничтожены. О тупике свидетельствуют новые репрессии внутри самого НКВД. Там стали поговаривать, что аресты проводились без всякого разбора, и теперь никто даже не знает, что с этими людьми делать. В момент упадения Ежова было арестовано не менее 5% населения страны. Каждый 20-й. Можно сказать, что из каждой второй семьи в стране один человек ушел в лагеря или сидел в тюрьме. Среди образованных классов норма была гораздо выше. В 1938 году Сталин решил, что так дальше продолжаться не может. Следователи по-прежнему спрашивали обвиняемых, кто ваши сообщники. Таким образом, за каждым арестом автоматически следовало еще несколько. Если бы репрессии продолжались еще некоторое время, и каждый подсудимый называл 2-3 сообщника, то новая волна поглотила бы 10-15% населения, а потом 30-45%. Существует много теорий относительно мотивов действий Сталина на протяжении всего этого устрашающего периода. Многие исследователи до сих пор задаются вопросом, почему Сталин прекратил террор на этой стадии.